беседовать, есть ли у меня какие-либо пожелания в изменении его работы. Я смотрел на фаната управленческой деятельности и думал, хвала богам, которые направили Леонтьева к нашему порогу в свое время, иначе этим всем мне пришлось бы заниматься самолично, а я этого крайне не хотел. Нет, понятно, что деловым вопросом предшествовала искренняя благодарность, что я не бросил и спас его. «Для меня это было чем-то вроде… само собой разумеющегося», – прервал я поток его благодарностей. «Запомните, вы – мой человек. Мы обменивались с вами кровными клятвами, и что бы ни случилось, за таких людей я всегда пойду в огонь, в воду, да хоть смерти в зубы, и не только. Я ценю верность и сам плачу той же монетой, точно так же обстоят дела и с предателями». Но, как оказалось, Леонтьев тоже был не промах в плане верности и даже пару раз заикался по поводу моего решения в отношении Юмека Кагера, то и дело пытаясь за нее вступиться то ли по-джентльменски, то ли из искренних чувств, ведь она действительно дважды спасла ему жизнь. Он прекрасно запомнил кинжал, торчащий из собственной груди. «Можете не тратить свое красноречие», — сказал я. У нас с госпожой Юмой есть собственные взаимоотношения, и поверьте, я ей также благодарен, как и вы, за то, что она вас спасла. Именно поэтому я не бросил ее посреди леса в полуразрушенном заводе по производству пустотных гранат. Кстати, насчёт гранат. Вас тут будут опрашивать из имперской безопасности. Возможно, вы видели процесс производства, либо же работу технологической линии. Мне ничего подобного на территории завода не попадалось при штурме. «Но вдруг у вас есть иная информация?» Леонтьев задумался на некоторое время, а после ответил. «Юрий Викторович, если честно, я же не маг, я плохо представляю, что я видел, но у меня есть подозрение, что все эти ящики с гранатами, прежде чем превращаться в смертоносное оружие, каким-то образом взаимодействовали с теми камнями, на которых вы были едва ли не распяты». И тоже находились с кинжалом в груди, как и мы. А потому точно ничего не могу сказать. Но камни при этом присутствовали, и гранаты находились внутри огражденного черными камнями пространства. Спасибо, вы мне очень помогли, поблагодарил Елеонтьева. А ведь камни я уберег, и на них были некие руны. Часть, правда, была начерчена кровью, и лишь другая часть выцарапана на камнях. Вот бы еще в памяти восстановить все это, цены бы не было. Таким образом, разговор с Юмой все переносился, пока Эльза не предупредила меня, что к вечеру третьего дня перестройки организма Кицуны должна будет завершиться, и она, вероятно, придет в себя. Бежать из моего дома ей особо было некуда. К тому же, после некоторых бесед Савельев передал мне документы, найденные при тщательном обследовании завода. Сперва я даже не понял, что попало мне в руки. Ведь рулон шелка в тубусе у меня мало ассоциировался с документом. Но развернув лоскут ткани, вручную, списанной и заверенной кровью, я впечатлился. Там описывались условия выхода Юмака Гера из рода японских иллюзионистов на вольные хлеба. Видимо, мать торговалась за свободу Кицуны до последнего, ибо Юма ушла отнюдь не с голой задницей. В описи были как финансовые активы, так и недвижимость. Отдельно был оговорен запрет на использование родовых артефактов и обучение кого-либо родовым техникам. В целом, Юма даже сейчас была обеспечена у Гаровых на момент моего попадания в тело Юрия. Но меня мало интересовали ее деньги. Да и моим обучением Кицуне вряд ли будет заниматься. Теперь у меня есть Химару и Ражев. Более того, Юма и хотела находиться рядом со мной, чтобы вспомнить свое прошлое. Вспомнила и даже встала на путь обожествления, но кровную клятву это не отменяла. Потому поговорить нам все же нужно было. Как там сказал Кхимару, она сперва стала причиной моего появления на свет, а после попыталась убить, чтобы я не достался кому-либо. Весьма ревнивая парадигма. Хотя пустота не так давно сделала то же самое. Сперва сделала меня своим первожителем. а когда я не захотел плясать под ее дудку, попросту попыталась меня убить. Интересно, это у всех женщин одинаковая логика поведения, или же только богини столь неоригинальные? На фоне китсуны и пустоты, Эсрай как единственная знакомая мне полубогиня выглядела вполне оригинально. Та попросту решила сбросить со мной напряжение после многотысячелетнего плена, отблагодарив меня совершенно иначе. Но тут главное, не обмолвиться ее отцу или матери о подобных игрищах, а то появятся другие заказчики на мое убийство. Пока же, возвращаясь с обучения после общеобразовательных предметов, я планировал все-таки с бабушкой Химару отправиться на полигон. О тестировании площадки полигона мы договаривались накануне, раз уж по расписанию у меня выпало занятие по химерологии. Отправляясь на тренировочный полигон, я заодно вспомнил еще об одном моменте, которым давно хотел поинтересоваться у бабушки. Поэтому полет мы провели в неспешной беседе. «Елизавета Альгердовна, а какое отношение имеет бывший архимаг Капелькин к нашему роду?» Княгиня только скривилась. «Запомни, Юра, бывших архимагов не бывает. Мертвые бывают, бывшие нет». Даже если по какой-то причине источник мага утрачен, либо перегрет, либо деформирован, знания из его головы никуда не денутся, и он все равно в большинстве случаев при наличии заёмных источников силы смог бы делать любого маломальски серьезного противника. Потому капельки на ты очень зря сбрасываешь со счетов, ещё и недооцениваешь. Да нет, я-то как раз его не недооцениваю. тут же отказался и от бабушкиных обвинений. А уж после того, как это создание умудряется возникнуть из капель воды и также испариться, у меня как-то, знаете ли, наглости не хватит обозвать его слабым магом. А вот наличие у него осьминожьих щупалец как бы напрямую намекает на связь с нами. Тем более то, как филигранно он ими управляет и вовсе заставляет думать, будто бы он наполовину водное создание. Это примерно так и есть. Судя по размеру щупальцев, там даже не наполовину, а на две трети. Рассмеялась бабушка. Бедному даже бассейн подземный пришлось построить для того, чтобы успокоить сущность осьминога в себе. А так, Капелькин один из двух десятков архимагов черной сотни, прошедших обучение в стенах столичной академии и дававших личную клятву еще деду нынешнего наследника престола. Так что... Практика выискивать магических самородков в народе и обучать их за счет Империи не нова. Здесь принц всего лишь возродил старую добрую традицию, пытаясь пополнить поредевшие ряды архимагов. Что же касается Капелькина, он выслужил личное дворянство. Когда я была еще совсем девочкой с косичками, он был с моим дедом в весьма хороших отношениях. Именно поэтому, когда случилось очередное тихое брожение океана, Он все таки отправился искать своего боевого товарища. «Что такое тихое брожение океана?» – поинтересовался я. Бабушка изумленно уставилась на меня, а после махнула рукой. «Всё забываю, что ты же только в начале обучения. На самом деле, Юра, людям свойственно бороться за ареал обитания не только между собой. Про тварей из пустошей ты уже знаешь». Но есть и другие наши соседи по миру. Это кто и где? Удивился я. Самую обычную географию и тектонику нашего мира в общих чертах себе представляешь? Да, движение огромных плит, на поверхности которых живут люди, порождает вулканическую активность, землетрясения и прочее. Все верно. Как думаешь, Камчатка с шевелучим Сахалин-Курилы к чему относятся? «К Тихоокеанскому огненному кольцу», — припомнил я. «Все верно, так и есть. Соответственно, когда происходит так называемое тихое брожение океана, это означает, что сдвигается земная кора. В некоторых местах высвобождается огромное количество лавовых масс, а океан в таких точках просто вскипает». Его скрытые обитатели для того, чтобы спастись, выбираются из глубин на поверхность, на время конкурируя с нами за ареал обитания. Однажды во время тихого воображения из Курила Камчатского жёлоба наверх поднялось нечто столь шедеврально огромное, ужасающе прекрасное, да ещё и обладающее зачатками магии, что Капелькину пришлось вступить с ним в противостояние. «Разом лишиться всего Тихоокеанского флота Империя не могла». «Погодите, княгиня, вопрос. Если у него случилось противостояние с водным существом, каким образом он оказался в жерле Шевелуча?» Уточнил я. Я думал, он с кем-то из воздушников не поделил ареал обитания. «Вот это самое интересное. Не скажу, что у Покоев это было нереально». Но успокоив своего противника и планируя отправить его чуть позже в глубины океана, Капелькин спеленал спрута и копил силы через накопители, чтобы через время провести доставку врага на дно жалоба. В этот момент большая плавающая огромная туша, никоим образом не сопротивляющаяся, привлекла внимание кого-то побольше. Мы не учли, что лава поднялась не только на дне океана, но и в других местах. и шевелуче ударил километровый столб пепла, под прикрытием которого из недр вулкана выбралось нечто лавово-огненное, и оно мало было похоже на животное. Скорее уж, наподобие элементаля, или же мифической рептилии с крыльями летучей мыши, по которым в океан стекала раскаленная лава. Я видел, как Химару ухмурился при описании легендарного существа Однако у меня чего то на подкорке задел лишь один вопрос. «Оно было большое?» «Что?» Не сразу поняла мой вопрос бабушка, прерываясь. «Дед говорил, что такого размера не должно было существовать в природе. Она бы просто не взлетела. Но это... Не просто летала. Она выбрала себе в качестве десерта океанического спрута». На верхушке того самого спрута болтался еще и обессиленный Капелькин в человеческом обличии. Товарь же оказалась гурманом и решила иду сперва поджарить где-нибудь на углях, так сказать, запечь и лишь после этого употребить. А вот так и спрут и Капелькин рухнули однажды в жерло шевелуча. Магия магией, но в жерле действующего вулкана вряд ли выжило бы живое существо. Пробормотал с улыбкой к Химару. Ты считаешь меня выдумщицей? Или стоит выразиться прямолинейней? Всегда спокойная бабушка, вдруг, что называется, окрысилась с полунамека. Что это вдруг на нее нашло? Княгиня, я и мысли не имел вас оскорбить. Тут же пошел на попятную демон. Простите, если мои слова вас задели. «Скорее я с высоты мужского эго предположил, что некоторые детали героического рассказа иногда нами преувеличиваются, особенно если мы пытаемся поразить воображение прекрасной половины человечества». «А кто вам сказал, что она была живая?» Задал я вопрос не в попад, лишь бы перевести тему с назревающего спора. На меня единодушно уставились демон с бабушкой с выражением скепсиса на лицах. «Оно хотело жрать и напало на спрута. Это ли не признак жизни?» Привел свой аргумент к Химару. <кхем> Я кашлянул, чтобы скрыть смешок. Ледяной элементаль тоже напал на Кремль, ведь его спровоцировал пожар. Если предположить, что дед книги не видел очень древнего элементалья магмы, то тот просто мог устранить магического конкурента исключительно из злости от пробудки. Спрут – создание водной стихии. Вот и весь ответ. А размер просто указывал на его древность. Если они растут медленно, как те же вулканы или горы, то вполне могли достичь подобных размеров. Бабушка с демоном переглянулись, но не стали возражать. А чем тогда капельки на вытащили из вулкана? Так горгулиями. Они же каменные. Для них лава вулкана безобидна была. Другой вопрос, что ее потом на основании описаний деда создал особый вид химер, Их еще потом обозвали властителями неба. С гордостью поведала княгиня. Как раз смогла органично объединить рептилию с летучей мышью. Но сейчас в мирной жизни таких лучше не воспроизводить. Уж больно своевольны, всегда шли до конца при выполнении заданий, потому быстро погибали. Я видел их. Сообщил я бабушке, отчего у той брови взметнулись. «Где и когда? Ведь последние погибли до твоего рождения!» Во сне у Светлова, когда он переживал свой самый страшный кошмар. В том, что Светлов скотина, я не имел ни малейших сомнений. В том, что он выжил, умудрившись восстановить источник после того, как у него там почти уже и скелета не осталось, тоже не удивлен. Я видел, что амулет какой-то сработал. Но за что он угаровых так ненавидел? Ты и наши химеры его вытащили из ада, а он на нас устроил охоту. Как так-то? А как же долг жизни и честь, в конце концов? Бабушка с минуту думала, что ответить, пока мы подлетали на химерах к полигону. Все просто. В свое время я была одним из разработчиков принципиальной схемы могильников, закупоривающих заклинаний, объединенных в одну систему и удерживающих периметр империи. Но ситуация сложилась такова, что для закупоривания было необходимо магическое сосредоточение мага определенной емкости в качестве батарейки и подпитки. Так вот, все архимаги Черной Сотни тянули жеребий, когда определяли, кто пойдет на добровольную жертву, отправляясь умирать. «И как ты понимаешь, однажды жребий выпал мне». Дело в том, что я готова была отправиться туда и запечатать ценой собственной жизни один из множества могильников. Мы все знали, на что шли, и для нас это было ничуть не удивительно. Другой вопрос, что остальные участники создания конструкта воспротивились. Ты же знаешь, что архимагический статус я получила за умение, а не за объем источника. Мой объем источника не подходил для того, чтобы качественно запечатать прореху, И тогда жеребий пришлось перетягивать. И он выпал Светлову. По его мнению, он не должен был вообще пострадать, все из-за меня. Он долго и намеренно распространял слухи о том, что я специально создала такой конструкт, чтобы убрать конкурентов и вылезти как якобы всесильная, всезнающая. На деле же... Сам понимаешь, что из этого вышло. А вот отсюда его ненависть к нам. Однако, причина давней вражды стала ясна. Но все же мне непонятна была такая одержимость. Светлов же выжил, едва ли не единственный из всех архимагов, использовав некий амулет второго шанса. Казалось бы, живи и радуйся, но нет. «Что ты еще видел?» Между тем заинтересовалась бабушка. Отчасти видел, как он подыхал. Потом, как возродился... Видел, как разлагались твои химеры, вытащив его, видел эту болотную жижу, которая накатывалась из пустошей. Я еще кое-что видел. Мы практически добрались до полигона, но все-таки сделали еще круг, заводя химер на вираж, поэтому у меня было время ответить. Не просто видел химер. Я каким-то образом умудрился переместить умирающих бабушкиных химер из кошмара светлого в собственное подпространство. Насколько это реально? Этот вопрос я уже адресовал к Химару. Насколько была удивлена бабушка, настолько же спокойно воспринял информацию демон. Ты же помнишь, что души наиболее одаренных воинов я забирал, чтобы они не ушли к Махашуньяти на перерождение и помещал в химер. Поэтому, сам понимаешь, если уж я в состоянии был собрать чужие умирающие души, то уж собрать и приманить к себе умирающие души творений твоего рода вообще плевое дело. Поэтому ты в целом не сделал ничего сверхъестественного либо удивительного. Ты всего лишь повторил самую обычную практику. А вот у бабушки челюсть слегка отпала, если можно было выражаться столь фигурально. Погоди, у тебя теперь где-то в подпространстве есть души моих умерших химер? Души властителей неба с крыльями, перепонками огромного размаха. На счет душ не знаю. Пожал я плечами. Но кто-то есть. И ты их можешь вновь сделать живыми, овеществить? Возможно, особенно с учетом твоего подарочка. Я указал на костяной перстень с элементом ее силы для запечатывания. «Другой вопрос, что это наверняка будет проблематично без имеющихся живых образцов. Но, возможно, при наличии...» «Нет, не проблематично», – тут же возразил Химеру. «При наличии души в качестве основного стержня расход на восстановление тела идет минимальный. Вспомни собственного двойника. Его воссоздать и управлять им было значительно сложнее, чем химерами». Ведь те у тебя изначально обладают некоторыми зачатками личности. Картина у меня в голове окончательно сложилась. На воссоздание бабушкиного легиона Химер у меня бы ушло несколько лет при всей моей продуктивности. Из кошмара Светлова я вытащил за четверть часа чуть меньше дюжины Химер. Вывод напрашивался сам собой. Господа преподаватели! Исходя из полученных вводных, ближайшие тренировки по химерологии нам бы неплохо несколько пересмотреть. «Зачем?» – едва ли не хором спросили к химару и бабушка. «Затем, что бабушка будет спать, введенная в сон или в транс с твоей помощью. Я указал на демона. А я буду пытаться гулять по ее снам и собирать когда-то погибших химер из легиона бешеной суки угаровой». Владимир Ильич присматривал за своей сворой первокурсников, заранее согласовав с Академией, что в ней повсеместно расставят вазы с цветами. Без водных окон разорваться на сто капель было нереально, чтобы следить за всеми и сразу. Но после стычек в первые два дня студенты чего то присмирили. В такую удачу Владимир Ильич не верил, а потому принялся следить за студентами даже с большим рвением, чем раньше. «Что-то готовилось, но что?» Даже Воронов и тот ходил смирно, только все заглядывал в ректорат, узнавая про свой эксклюзивный стол. Чем спокойнее были студенты, тем тревожнее было Капелькину. Трель телефонного аппарата заставила вздрогнуть его от неожиданности. Подняв трубку, Владимир Ильич услышал знакомый голос. Зная занятость оппонента, он догадывался, что тот не просто поболтать решил на досуге. «Неужто и правда дрянь какая-то на монетах обнаружилась?» Мелькнула у куратора мысль, но он гнал ее старательно. Все же на курсе хватало представителей древних родов, и звонок мог касаться любого из них. Вслух же Капелькин спросил. «Порадуй меня, Григорий Павлович. Скажи, что там понос какой-нибудь безобидный был, или облысение на худой конец». «Не порадую, Владимир Ильич, дрянь там». Причем такая, которая в микродозах используется дипкорпусом для работы за рубежом. А у тебя ею щедро монеты сдобрили. Неужто что убил бы?» – удивился куратор. «Прямой ведь запрет». Собеседник вздохнул тяжело. «Загляни вечером ко мне в гости, расскажу. По телефону такие вещи не буду описывать. Я еще в своем уме, в отличие от некоторых». «Хорошо», – согласился куратор. «Какую меру наказания к студенту применять хоть?» «Никакую». В трубке вновь послышался тяжелый вздох и шуршание бумаг. «С отцом виновного беседу провели. Студент у вас больше не обучается. Переведен в Соловецкий коллегиум». Капекин присвистнул. На Соловки обычно отправляли учиться только полных неуправляемых идиотов, с которыми родители не могли сладить. Это было нечто вроде сплава тюрьмы и военной школы, Оттуда либо выходили людьми, преданно служившими родине, либо не выходили. Империи не нужны были неуправляемые и неподконтрольные магически одаренные уроды. Ждать замену? Ждать. До конца недели прибудет. Глава девятая И все таки разница между посещением чужого купола и собственного была приогромной. Уж не знаю почему, но даже при приближении к черно розовому семафору я почувствовал некое тепло. Как будто вот-вот должен был вернуться в Очидум. дом. Признаться, странные ощущения. В то время как при посещении бабушкиного купола весь организм бил тревогу и испытывал дичайшие напряжение. Здесь же хоть бы хны. Будто в горячую ванну опустился. Не пришлось даже никаких символических пасов делать, либо устраивать противостояние с целью доказать собственное право владения. Я всего лишь перешагнул границу купола. Оказавшись внутри, я на какое-то время замер, ведь картина, представшая моему взору, отозвалась глубоко в душе. Будто струна натянулась внутри и зазвенела, резонируя в унисон с увиденным. Я едва успел заметить горный хребет, огромный белоснежный амфитеатр, странный замок, чем-то похожий на корону с зубцами башнями. Стоило начать всматриваться и отмечать детали, как все исчезло. Тьма опустилась, скрывая столь непривычный, но отзывающийся в сердце пейзаж. Вместо этого предстало дикая нагорье со скалами, где-то вдалеке переходящим в пустыню. На границе перехода мерцала зеленоватое марево, как в кошмарном сне у Солнцева. Но стоило мне вновь начать всматриваться в подробности пейзажа, как он тут же изменился, демонстрируя белоснежные отроги скал и песочек пляжа на острове Итуруп. В поисках бабушки я тогда облетел все курилы и запомнил столь удивительную картину. Белоснежные скалы, зеленый покров острова и синие черные воды океана. По сравнению с бабушкиным куполом, в моем пейзаже менялись чересчур быстро. Мне же нужен был какой-нибудь один, достаточно спокойный, нейтральный. Потому, воскресив в памяти воспоминания о степях Близкерчи со сладковатым запахом меда древоносов, я уставился на уже знакомый и осознанно выбранный пейзаж. Вот таким и оставайся, нечего гостей пугать. Пригрозил я своей тренировочной площадке пальцем, и вслед за этим я вышел за территорию купола. Бабушка встречала меня с явно читаемой гордостью во взгляде. Не менее гордое выражение лица было и у Кхимару. Рядом из тумана соткался смотритель полигона Игнат Радимович. «Однако!» «Поздравляю, князь!» – кивнул он мне. «И тебя, лис!» «Игнат!» Заикнулась была бабушка, тут же нахмурившись. «У меня на его счет отдельные указания, не бойся!» Тут же успокоил Елизавету Альгердовну боевой товарищ. «Юрий Викторович, вы хоть скажите, что это за магия такая? Впервые вижу такое сочетание цветов!» Разновидность магии иллюзий. Кошмары! Решил я ответить, утаив про вероятность отпечатка магии рассвета. Закашлялся смотритель и покосился на княгиню. Жди проблемы за Раджпутана. Вот же какие они все осведомленные. Что принц, что Игнат Радимович. Все они, что ли, штудируют гербовник Всемирный на досуге. Тихо выругался я про себя. Знаю, кивнула бабушка, если захочет, заберет свою по праву силы и крови. А нет. Его спрашивать не будут. Там привыкли превентивно устранять угрозы владычества местного Махараджи. Конечно, незакон, Фатиха, слабых не трогают. Но и с конкурентами не церемонятся. «Разберемся», — припечатала бабушка, прорычав одно единственное слово. «Мое дело предупредить», — пошел на попятную смотритель и ставил словно туман на солнце. Вспомнив, как я проводил в купол за руку Юмы, я точно так же взял за руку бабушку и хотел то же самое проделать с Кхимару. Но тот лишь улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Это нужно только для тех, с кем у тебя нет общей кровной связи, или с кем ты не связан кровными клятвами. В случае с княгиней со мной общая кровь у нас есть, но без твоего разрешения мы все равно сюда не попали бы». Перешагнув границу круга, мы оказались внутри. Химару узнал местность практически сразу. «Как будто вновь перенесся к собственной пирамиде», с улыбкой отметил он. «Да и погода здесь явно получше той, что сейчас на улице». Бабушка же разглядывала окружающую нас степь и даже расстегнула несколько пуговиц на жакете из-за жары. «Дав княгине немного осмотреться, я взял на себя роль конферансья. Елизавета Альгердовна, позвольте мне сперва познакомить вас еще с двумя представителями несколько иного вида, связавшими свою судьбу вместе с моей. Кратхан, Маливан, появляйтесь для знакомства». Обратился я к демонам, упрятанным в моем собственном ничто. «В каком виде?» – поинтересовался Кратхан. «Я же переадресовал вопрос бабушки. Он интересуется, в каком виде перед дамой представать? В человеческом или в естественном?» Бабушка криво улыбнулась. «Я все-таки не кисейная барышня, Архимак. архимаг. Тем более, всегда было интересно увидеть природную форму существа иного вида. Тебя это тоже касается?» Обратилась она к Химару. Тот лишь пожал плечами и тут же сбросил личину на глазах, раздаваясь в плечах, отращивая все три головы и четыре руки. Хвостом он сорвал ветку цикория, цветущего мелкими сиреневыми цветами, и преподнес ее бабушке. «Да...» Та медленно окидывала взглядом демона и цокала языком. «Однако...» «Теперь понятно, почему Трюхевдад действительно трехголовый. Что, и летать можешь?» С любопытством спросила она, обходя по кругу к и уделяя особое внимание его крыльям. Могу. Правда, давненько не практиковался. Демон стоял, расправив плечи, позволяя изучать себя со всех сторон. Следом появились и Кратхан с Маливаном. На них бабушка смотрела уже более благосклонно. А -а, -а, а, а этих уже более антропоморфными сделали. И конечностей поменьше. Вон, одному и вовсе на шерсть расщедрились, чтоб в холодных широтах мог воевать. Указала княгиня на Кратхана, а после переключилась на Маливана. А тебе, красавец рептилоидный, на северах у нас ой, некомфортно будет. Сразу видно, вас для теплых мест соображали. Завершив осмотр, бабушка с достоинством кивнула по очереди и Кратхану, и Маливану. Елизавета Альгердовна! «Приятно познакомиться». Демоны ответили нестройными приветствиями. «А что это за место? Мы опять перенеслись к гробнице Кхимару?» Обратился ко мне Кротха, оглядываясь по сторонам. «Нет, мы наконец-то нашли место, где никто не сможет подсматривать за нашими тренировками». Демоны переглянулись между собой, но за всех ответил Кхимару. Лучше всего обучение происходит на практике, как в случае с атакой на завод в лесах. Наша магия, она напрямую воздействует на других существ, раскрывая их страхи и питая сими, и используя их в качестве топлива. То, что ты создаешь своих химер на собственной голой силе, не есть правильно, твой ресурс конечен. в то время как страхи существа при определенных обстоятельствах бесконечны, пока они живы во всяком случае. Каждая эта эмоция есть подпитка для нас. Посему место, конечно, хорошее, но тренироваться с тобой нам, скорее всего, придется где-нибудь среди людей. А здесь, в лучшем случае, ты можешь тренировать собственных химер, Либо же отрабатывать определенные маневры вместе с моими химерами. А у тебя тоже есть химеры? Бабушка была не менее удивлена. Есть, как-нибудь! Улыбнулся поотечески к Химару всеми тремя пастями. Покажи! Не то попросила, не то потребовала бабушка, при этом взгляд у нее загорелся фанатичным огнем. Вот уж точно она. Фанат собственной магии, и даже лишившись силы и источника, не перестала обожать дело всей своей жизни. «Уверена? Они не безобидные котятки!» На всякий случай переспросил демон, но бабушка была непреклонна. «Уверена. Из твоих оговорок я поняла, что внутри них сокрыты души воинов. Думаю, что абы кого убийц, насильников ты бы не забрал». А значит, это такие же в прошлом и в нынешнем достойные существа, видевшие кровь, боль, смерть, защищавшие родных и близких. Котятки или нет, не важен облик, а важна душа и сила, сокрытая в ее недрах». Правая из трех голов химару закрыла глаза и начала тихо раскачиваться из стороны в сторону, словно кобра во время танца под дудочку заклинателя. Через несколько секунд странного танца рядом с демоном появилось темное облако, из которого одна за одной пребывали его химеры. Шипя, рыча, повизгивая, поскуливая, стрекача, и издавая множество звуков слабо классификации, они летели, бежали, ползли, вышагивали и даже вползали, словно спруты по голой земле. Всех их объединяло одно – смертоносность форм. И пока одна из голов к находилась в состоянии полусна полуяви, или же его все в трансе, открывая проход для своих творений, другая тихо порыкивала на химер, когда те пытались шипеть, либо рычать в сторону книги, не выказывая недовольства, столь пристальным вниманием от посторонних. Услышав предостерегающие звуки со стороны собственного создателя, химеры присмирели и просто усаживались кто где стоял. замирая на манер музейных экспонатов и позволяя себе рассмотреть со всех сторон. Нужно отдать должное бабушке, она тоже не наглела. Осматривала она химер исключительно с профессиональным интересом и без желания потрогать руками. Для демонстрации к химару вызвал далеко не всех собственных химер. Я насчитал что-то около трех или четырех десятков. Одинаковых экземпляров среди них не было. «Для первой тренировки хватит», – сообщила мне одна из голов великого погонщика, указывая на свой отряд и закрывая переход из пирамиды. «А теперь покажи своих», – обратилась ко мне бабушка. Вид у нее при этом был словно у маленькой девочки, которую впустили в магазин сладостей и позволили брать все, что угодно, невзирая на цену. Нечасто встретишь подобный незамутненный детский восторг во взгляде у столетней женщины. как будто разом осуществились все ее мечты и желания. «У меня все гораздо скромнее», хмыкнул я, оценив разнообразие формы, размеров творений к Химару, и позвал Химер из собственного ничто. Сперва вышли мои собственные горги, те, кого я забрал со Стражи Солнцева. Одиннадцать горгов выходили по одному, подозрительно поглядывая на творение к Химару, однако же не спешили вступать в какие-либо столкновения. Они рассаживались кругом, как бы защищая меня и бабушку от недружественных на их взгляд существ. Без явной агрессии они даже сейчас выполняли защитную функцию. Это заметил не только я, но и демоны. «А эти откуда?» – поинтересовалась княгиня. Долгая история. Скажем так, это было наказание Солнца младшего за попытку насилия в отношении Эльзы. Они его кошмарили пару месяцев. Несколько дней назад я отозвал их. Взамен он дал клятву крови, что ничего подобного не повторится, ни словом, ни делом. Если же он ее нарушит, то и метка для кошмаров повторно активируется, и удавка клятва сработает, еще неизвестно, что первое его убьет. Княгиня склонила голову в знак уважения к моим защитникам. «А как же насчет властителей неба? Ты говорил, что смог каким-то образом вынуть их из кошмара Светлова. Так и есть. Мне пришлось еще раз нырнуть в собственное ничто и попросить Гора. С меня мороженое, если соберешь всю эту летающую братью и уговоришь явиться перед нашими глазами. Скажи, что их рад буду видеть не только я, но и их бывшая хозяйка, друг и боевой товарищ. Гор на удивление без пререканий кивнул и исчез в темноте. лапки его кожистых крыльев сперва эхом раздавались вдалеке, а после его все затихли. Как утверждал иномирный брат, божественные подарки исчислялись гораздо меньшей площадью. Я же даже не представлял размеров своего собственного ничто. Однако же спустя минуту, может быть чуть меньше, послышался слитный крик или даже скорее писк, отчасти напоминающий писк летучих мышей в пещере, а после из тьмы появились алые точки. Властители неба один за другим выныривали из полумрака, отзываясь на мой призыв. Правда, последним все же явился Гор. «Все, кажется, всех собрал», – Отчитался он непривычно серьезным голосом. «Ты бы с ними как-то побеседовал? А то они в легкой растерянности не совсем понимают, куда и как попали, и что должны будут делать в будущем». Это тебе не созданные тобой лично горги, которые знали свою цель и выполняли ее, послушно повинуясь любому твоему слову. Этих создавали с целью убивать и изредка спасать. Поэтому сидеть без дела и маяться бездельем им будет сложно. Имей это в виду. Помнишь старую армейскую присказку? Которую? Солдат всегда должен быть уставшим? Или основной постулат генералов? Чем бы солдат не занимался, лишь бы не зае... Устал, в общем Обе сразу Кивнул Гор В отношении этих крылатых красавцев нужно делать то же самое Им нужно накидывать задачи Патрулировать территорию Отправлять для слежки Охранять тебя или сестру Хоть что-то придумай Либо устраивай учения Но просто так без дела они сойдут с ума «Спасибо, Гор, я учту», – принял я слова Химеры всерьез. Все же он провел рядом с ними последние дни и вполне мог успеть понаблюдать и прийти к определенным выводам. «Пожалуйста, мне здесь свихнувшиеся соседи не нужны», – покачало мое создание головой. Тем временем внутри полигона разыгралась трогательная сцена. Бабушка взирала на сидящих вокруг нее Химер, а их было что-то около десятка, и осторожно протягивала к ним трясущуюся ладонь. Они ее узнавали и по очереди подставляли голову под нехитрую ласку. Я видел, как у Елизаветы Альгердовны скатилась одинокая слеза по щеке, и она даже не пыталась ее утереть, чтобы скрыть слабость. Для нее это выглядело, будто ее боевые товарищи воскресли. Потерянные давным-давно, они сейчас стояли к ней лицом к лицу. Если я вначале думал, что спасенные властители неба были детишками княгини, то вскоре понял, что это совсем не так. Она действительно относилась к ним как к боевым товарищам, которые прошли войну и закончили свой жизненный путь вместе с ней. Но начинали-то свой боевой путь они еще с ее дедом. А это значит, что эти перепончатокрылые создания, в свое время воевавшие на границе с пустошами, помогали трем поколениям моего рода. Как старая верная родовая гвардия, они застали княгиню еще ребенком и сейчас видели ее уже на закате ее жизненного пути. В какой-то момент Елизавета Альгердовна тихо стала с ними говорить, причем вслух. «Да, да, дорогие», – называла она их по именам, узнавая каждого. Кого-то чесала за ушком, кого-то гладила по шейке, кому-то чесала крылышко, отмечая каждый шрам, добытый в какой-либо из битв. Да, представляете, вы еще застали моего сына, а внучку уже не видели. А к жизни вас вернул мой правнук. Да, возможно, пока это неполноценная жизнь, но он достоин верной службы. Он настоящий угаров. Они в ответ кивали головой и отвечали, причем я слышал лишь отрывки их разговора. «Вы видели, он пришел за нами. Он облегчил уход. «Мы не поняли куда. Это новая жизнь?» Отвечать на последний вопрос пришлось уже мне. «Пока вы не можете находиться долго в такой форме. Пока вы зависимы от моего собственного источника магии. Вы еще не полноценные химеры, лишь тень, проекция чужого кошмара. Но я очень скоро постараюсь это исправить», – обратился я к властителям неба. Те прислушивались ко мне, то и дело переводя взгляды с меня на бабушку, а после и на остальных химер. «А это кто?» – спросил один из них, видимо, кто-то вроде вожака. «А это создание к химеру. Вполне возможно, что в будущем вам предстоит сражаться с ними плечом к плечу на одной стороне. А пока, чтобы вы не застаивались, не скучали и не дурели, вместе будете тренироваться». «Тренировки – это хорошо». Кивнули летуны. «Но лучше всего тренироваться в деле. Где сейчас в Империи неспокойно? Мы там можем пригодиться». Бабушка лишь покачала головой. «Не в таком количестве. Сперва нужно восстановить численность Легиона. Вы, конечно, грозная сила, и даже сейчас эвакуационная команда хоть куда, но наша сила была в количестве». Химеры слитно кивнули ей головой. А потому вам бы для начала нужно размяться и вспомнить фигуры пилотажа, которые мы с вами изучали. Всё-таки прошло чуть ли не полвека с вашей смерти. Для нас смерти не было. Прошло всего лишь несколько дней. Мы застряли внутри бесконечной тьмы. Мы пытались ее исследовать, найти ее границы, но пока нам это не удалось. Если нас станет больше, то мы справимся и с этой задачей. На перебой отвечали химеры разными голосами. «Совсем вы справитесь, но пока тренировку никто не отменял», добавил я стали в голосе, вспомнив замечание гора. И странные крылатые химеры с кожистыми крыльями послушно поднялись в небо звеном, отправившись на боевое тактическое слаживание. Княгиня обернулась ко мне со шалевшим взглядом. «Если бы не видела их и не трогала своими руками, ни за что бы и не поверила». Это даже не мои творения, это творение деда. Я, конечно, потом воспроизводила его наработки, но эти... Эти помнят еще его. Ты правда сможешь собрать их всех, восстановить наш легион, вернуть их всех к жизни? Вероятно, смогу. Но смогу ли я одновременно поддерживать жизнь всего легиона? Не факт. Все же я не бездонная бочка. Но если получится каким-то образом перекидывать их на подпитку страхов на той же войне во время боевых столкновений, то очень может быть наш легион действительно обретет вторую жизнь. «Тогда что же мы теряем время?» Со свойственной ей решительностью возмутилась княгиня. Кемару, усыпи меня! Пусть Юра отправляется путешествовать по моим кошмарам и воспоминаниям и собирает весь цвет и гордость нашей гвардии!» Как оказалось, не так-то просто было сделать то, чем говорила княгиня. То ли благодаря собственному характеру, то ли оптимистичному взгляду на жизнь. Но с кошмарами и с заказными снами у княгини не срослось. Да, Кхимар усыпил ее, однако же, сколько бы мы ни просматривали бабушкины сны, подходящих не было. Потому спустя час нам пришлось разбудить Елизавету ольгирдовну Та с надеждой оглядывалась по сторонам, но не увидев прибавления, нахмурилась. Что-то не так? Возможно, нам придется тебя испугать и лишь после усыпить. Прямолинейно заявил демон. Пока сны, которые тебя посещают, не имеют ничего общего с потерями химер на поле боя. А возможно, даже лучшим вариантом будет посетить сны твоих боевых товарищей или врагов. Ведь ты настолько привыкла к своим химерам, что они не являются для тебя источником страха, в то время как все остальные, кто то или иначе воевал с тобой боку бок, их искренне побаивались. Из их памяти вполне вероятно, что можно будет получить соответствующий кошмар. Мы с бабушкой переглянулись между собой и едва ли не хором произнесли. «Капелькин!» Этот точно должен был натерпеться страху, падая в жерло шевелуча. Вот с него, предположительно, и нужно было начинать. Григорий Павлович Савельев взирал на своего гостя и думал, как бы ему помягче сообщить, что одну проблему на его курсе он решил, а другую лишь невольно создал. Однако же сделать это стоило заранее, прежде чем магическое несчастье в человеческом обличии свалится на столичную академию магии и устроит там локальный конец света. Куратор первого курса столичной магической академии Владимир Ильич Капелькин пока даже не догадывался о мыслях хозяина дома, продолжая виртуозно орудовать столовыми приборами при разделке балтийского копченого угря, поданного на ужин. Делать сие с помощью осьминожьих щупалец было бы гораздо удобнее и быстрее. Но правила приличия и полученное дворянское достоинство обязывали следовать правилам вбитого еще в Академии Этикета. «Владимир Ильич, прекращай играть в дворянина. Сам знаешь, рыба, птицу и девицу берут голыми руками. Представляю, как долго и старательно выносили вам мозг в Академии Этикетом, но право, я не тот человек, перед которым стоит себя напрягать по этому поводу». Капелькин улыбнулся и отложил в сторону приборы, которые присосками на щупальцах удерживать было не так уж и просто с учетом их размеров. Дальше рыба была едва ли не молниеносно очищена от костей, сбрызнута лимонным соком, и с удовольствием поглощена. После трансплантации Капелькин стал рыбным гурманом, а потому Балтийский копченый угорь поданный для него Савельевым, был чудо как хорош. Расскажи, Расскажи мне, Григорий Павлович! «Чем таким воронов умудрился монеты обработать, что теперь доучиваться поедет на Соловки?» Глава имперской службы безопасности и сам отложил в сторону приборы, и, последовав примеру хорошего знакомого, тоже разобрался с угрем руками. Вытерев рот и отложив салфетку в сторону, он коротко ответил. «Название я тебе не скажу. Все-таки засекреченная разработка. Но принцип действия объясню». Есть вещество, которое в контакте с магией Вороновых в малых дозах способствует установлению доверительного контакта. При неоднократном контакте вещество плюс сила формирует привязанность, полностью контролируемую инициатором. То есть это может быть как дружба, так и привязанность иного толка. Концентрация вещества на монетах зашкаливала. Обработали их с гарантией. Но no убой с учетом магии Вороновых. Проще говоря, любой из самородков, кто поддался бы на его провокацию и поднял деньги, даже просто, чтобы вернуть их владельцу, все обучение бегал бы за Вороновым, словно песик на привязи. Скорее всего, попав под непосредственное влияние, разорвал бы контакт с Империей, оказался бы в глубочайшей долговой яме, поскольку, сам понимаешь, образование в столичной академии далеко не бесплатное, а после бы его бы выкупили Вороновы, и пристроили к себе в клан на мизерной зарплате пожизненно отрабатывать навешенную их же ручками долговую кабалу. Причем, гипотетически, сработать это должно было, брось хотя бы одну монету. Но он наследил чрезмерно. О пропаже такого количества вещества уже заинтересовалась наша служба, как ты понимаешь. Министр иностранных дел у нас понятливый. И сын быстро вылетел из Академии, как пробка из бутылки игристого вина. Выяснить, кто Воронова надоумел на подобный экспромт, не удалось. Тот искренне считает, что придумал просто новый способ получения сильных магов в свой клан. И что, обработав он подобным образом хотя бы трех студентов из самородков, никто бы не заподозрил ничего плохого. Мало ли, просто люди нам захотелось богатой жизни... Вот они и решили сделать ставку не на императора с гипотетическим получением дворянства, а сразу на вкусную богатую жизнь в найме. Капелькин переваривал услышанное, что не мешало ему параллельно изничтожать второго угря. «А если бы кто это из аристократов поднял? Ну, допустим...» предположил Владимир Ильич. «Вряд ли», размышлял вслух Григорий Павлович, отпив кубка белого вина и смочив горло. Нас с детства учат не разбрасываться деньгами и не поднимать их с пола. А если и поднимать, то, скорее всего, сделав это магией. Воздухом, землей, водой, чем угодно. Признайся, ты ведь и сам взял монету с помощью магии воды, так ведь? Так, должен был признать Капелькин. Вот. Поднимать деньги с пола – это привычка исключительно бедняцкая. Поэтому рассчитано все было не на аристократический менталитет. Капелькин хмыкнул. Как бы то ни было, но с самим Вороновым разбирательство еще не окончено. Если его младший отпрыск умудрился свободно добраться до веществ подобного ранга, секретности и стоимости, то возникают уже вопросы к профессиональной компетенции самого министра иностранных дел. Посему дальше это уже переходит в ведомство нашей службы, а не вашей. «А что же касается замены?» Вернулся к академическим вопросам куратор первокурсников. Прежде чем ответить, начальник службы безопасности старательно подбирал слова, а после плюнул и сказал, как есть. «Это не совсем замена. Это мы, честно говоря, воспользовались подвернувшейся возможностью». «Какой именно?» Напрягся Владимир Ильич, переставая разделывать следующего угря. У парня нет триады. У него один-единственный дар, но работает он не так, как надо. Честно говоря, мы больше надеялись, что в Академии смогут отладить работу потенциально очень сильного мага, потому что в его родном учебном заведении от него вешаются и сладить с ним не могут. Может быть, получится здесь. Ну или получится хотя бы природу неправильности вычленить. Простолюдин или аристократ. Аристократ из обедневших. «Я тебе даже досье захватил, чтобы ты хотя бы знал, с чем будешь иметь дело». «Вот спасибо, друг мой, ситный, кивнул Капелькин. «Вместо одной проблемы водрузите нам на голову другую». «Уж извини, нельзя было не воспользоваться подобной возможностью. Местное отделение гильдии магов в столицу прошениями забросало». «И все-таки, вы-то здесь при чем удивился Капелькин. Вы же к образованию никоим боком. Вы же больше по проблемам в Империи. В том-то и дело, что сейчас это едва ли не ходячая бомба на ножках. И если мы ничего не сможем сделать, парня, возможно, придется ликвидировать. Либо убрать куда-нибудь настолько глубоко, чтобы он не мог никому навредить со всеми вытекающими последствиями. А сам знаешь, что для мага запретить пользоваться силой равносильно смерти. Знаю. Не стал кривить душой Капелькин. «Ладно, давай сюда досье. Посмотрим, какой подарочек ты мне подкинул». Глава 10. Полигон мы покинули уже ближе к вечеру. Но у меня в планах стояло еще одно дело, а именно пообщаться с Юмой. У комнаты японки я встретил сестру, которая с озадаченным выражением лица прислонилась спиной к стене и разглядывала узор на мраморных плитах пола. Она в задумчивости водила пальцем, будто бы воссоздавая некие завитушки в воздухе собственной силой. О чем задумалась? Полюбопытствовал я у нее, прежде чем идти беседовать с Юмой. Эльза даже вздрогнула от моего вопроса. Магический узор в воздухе рассеялся, и лишь после этого сестра перевела на меня взгляд. «Да вот, напрягает меня некая тенденция среди наших одногруппников. Но чем именно я не могу понять?» Сообщила мне сестра. «Так и чего же я такого незамечаемая, моя дорогая Эльза, что вдруг повергла тебя в подобное состояние? Как я привык доверять собственным предчувствиям, так и озабоченности сестры я тоже уделял должное внимание». Если уж довольно сильный лекарь вдруг замечает что-то неправильное в тех людях, с которыми мы бок о бок проводим едва ли не полдня, а она и почти весь день в Академии, хотелось бы знать, чем это может для нас аукнуться. «Понимаешь, я же лекарь, и нас постоянно натаскивают замечать изменения в организмах окружающих нас людей. Вольно или невольно, я уже привыкла сканировать тебя и бабушку, иногда из-под когда вы чем-то заняты. Мне так спокойней». Возможно, это некая тревожность проснулась в связи с вашими магическими изменениями. У бабушки исчез источник, а у тебя он окаменел, и в какой-то мере я чувствую себя ответственной отслеживать состояние вашего здоровья, чтобы вовремя предупредить об изменениях, и можно было успеть что-то предпринять. Но эта привычка, да и в принципе обучение лекарскому делу невольно, распространилось не только на вас, но и на наших одногруппников. Приходя в аудиторию, я умудряюсь окинуть взглядом всю нашу честную компанию. И вот уже пару дней замечаю изменения в состоянии здоровья некоторых студентов. Я так подозреваю, что речь идет о простолюдиных, о наших самородках. На всякий случай уточнил я. Как ни прискорбно, но я подспутно ожидал каких-то подлянок от дворян. И даже присмиревший воронов никоим образом не внушал мне доверия. Конечно, вряд ли самородков могли толпой бить. Этого бы не позволили. Но мне ли не знать, насколько могли быть изощренными в своих «шутках» дворяне, особенно привыкшие к собственной безнаказанности? Тот же Солнцев-младший был прекрасным тому примером». «Так в том-то и дело», – возразила Эльза, – «что изменение состояния здоровья есть не только у простолюдинов, но и среди дворян». «Неужто моя теория про драки в темную оказалась верна?» Подумалось мне, но вслух я спросил совершенно иное. Что именно ты заметила? У кого-то есть некие травмы, внутренние повреждения, что-то подобное? Нет. Я видела последствия вмешательства лекарей. И мне даже кажется, что я узнала почерк силы одного из ребят, которые обучаются в академии на более старших курсах. Тебе кажется или ты уверена? Полной уверенности нет. Возразила Эльза. «Но что же тебя зацепило?» «Возможно, парень договорился на них за определенную плату отрабатывать некие лекарские конструкты?» «Принялся перечислять я. Возможно, ребята сами заплатили ему энную сумму за то, чтобы он их лечил. Ведь оказание услуг не возбраняется в академии. К тебе, кстати, приходили с подобными предложениями?» Эльза лишь покачала головой. «Я первокурсница!» «Вряд ли ко мне кто-то решится подойти с подобным вопросом». «Не скажи. Ведь ты же сдала квалификационные экзамены и подтвердила компетенцию младшего лекарского персонала. Потому вполне могут». «Нет. Ко мне с подобными предложениями не подходили. Но сам факт того, что одновременно подобные изменения происходят и у тварян и у наших самородков, меня почему-то смущает». «Скольких?» – поинтересовался я. Скольких ты заметила с подобными вмешательствами за два дня? Восьмерых. Трое дворян, пятеро самородков. Лечат хоть качественно? – спросил я. Может, у тебя приступ аккуратности или комплекс отличницы включился? Именно поэтому ты заметила некие несоответствия? Эльза всерьез задумалась над моими последними словами, но спустя несколько секунд ответила. Я бы сделала лучше, но грехи там невелики. «Со временем здоровый организм сам выправит, либо соответствующая лечебная алхимия поможет». «Я же про себя подумал. За два дня восемь человек. Это многовато, с учетом отсутствия каких-либо боевых или спортивных занятий. Фамилии написать сможешь?» – спросила у сестры. «Я не всех еще успела изучить за эти несколько дней, но постараюсь», – кивнула Эльза. «А что, есть некие мысли?» «У нас у всех индивидуальные занятия магией с наставниками. Уточню у Капелькина. Он точно должен знать, если на занятия к студентам вызвали лекарей». «Логично», – вынуждена была признать Эльза. «Похоже, я просто ищу черную кошку в темной комнате». «Но это не знаю».